Издательство Эксмо. Владимир Дрепс. Миллионер с хорошей кармой. Как найти предназначение и построить свой бренд. Написав эту книгу, я понял одну очень важную вещь. Если бы я сам прочитал эту книгу в начале своего пути, то уже 15 лет назад был бы известным и успешным бизнесменом. Владимир Дрепс. Часть 1. Предназначение. Привет, мой друг. Сразу хочу поставить все точки на ты. Цель этой книги не понравится тебе. Я не буду вилять хвостом, как пёс, который хочет конфету. Это значит, что некоторые мои слова могут ранить твоё нежное эго, потому что я буду писать как есть, а не так, чтобы понравиться. Поэтому сразу доношу истинный мотив создания этой книги. В книге описаны серьёзные вещи, которые ты не встретишь больше нигде, и они помогут тебе стать известным, богатым и влиятельным человеком. Но я хочу, чтобы эта книга попала в правильные руки, которые будут использовать её во благо, а не для разрушения окружающего мира. Знакомо? Как часто мы содержим в чистоте наш дом и тело и стараемся всё самое лучшее приносить в свою семью, но при этом, не задумываясь, обливаем грязью окружающую нас среду или людей? Мы забываем самые важные, фундаментальные принципы счастья и процветания. Вот правильное и здоровое видение мира, которое я хочу изначально утвердить. Вся наша планета, наш родной дом, который мы должны оставить после нашего ухода лучше, чем он был до этого, а все окружающие нас люди это наша семья, о которой мы должны позаботиться и которой мы должны помочь. Чем известнее человек, тем больше людей хотят ему подражать. Владимир Древес. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. В древнем ведическом писании содержится один из многих законов вселенной: что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним, и какие бы нормы он не устанавливал своим примером, весь мир следует им. Бхагавад-гита. Как я уже говорил, предназначение, законы позиционирования и личного бренда помогут тебе стать не только известным, но и одним из самых лучших экспертов в твоей нише. И ты, наверное, уже понимаешь, к чему я веду. Это даст тебе большую силу влияния на людей. Поэтому хочу сразу направить твои мысли в созидающее русло. Эта книга написана для ребят, которые хотят помочь нашему миру, нашей планете и окружающим людям. Я не вижу более достойной цели, чем оччастливить нашу семью, всех живых существ и улучшить наш родной дом, нашу планету. Именно эту эстафетную палочку я и хочу передать тебе. Пусть твоя известность и влияние способствуют тому, чтобы твоя деятельность принесла прекрасные плоды, здоровые ценности и счастье всем и всему нас окружающему. Мы не знаем, каковы пределы человеческих возможностей. Никакие тесты, секундомеры и финишные ленточки не могут измерить потенциал человека. В погоне за мечтой люди заходят намного дальше того, что казалось их пределом. Потенциал, заключённый в каждом из нас, безграничен и ещё не задействован. Когда вы думаете о пределе, вы сами его создаёте. Роберт Кригель. Отвёртка. Однажды после проживания в монастыре я спросил одного святого: "Скажите, пожалуйста, стоит ли мне стать известным, влиятельным экспертом в своём деле, или я могу просто довериться Богу, чтобы он нёс меня по течению моей жизни так, как он этого хочет?" И тогда святой произнёс слова, которые в корне изменили всё моё будущее. Не могу передать словами восторг, который я испытал в тот момент. "У тебя есть два пути: тот, который описал ты, нестись по течению, И другой. Представь себе бога, который в правой руке держит отвёртку, а в левой весь земной шар. Ты это отвёртка в его руках, и он при помощи этой отвёртки, то есть тебя, ремонтирует нашу планету. Но если ты будешь не отвёрткой, а профессиональной дрелью, то он сможет ещё быстрее и больше улучшить наш мир. Понимаешь? Чем профессиональнее ты будешь в своём деле, тем больше чудес увидит этот мир. Но добровольный выбор всегда за тобой. В наше время возможности и деградации многие готовы за мертвые деньги уничтожать живых людей. Можно увидеть известного, богатого человека, рекламирующего колу или алкоголь. Неокрепшая разумом молодежь, следуя его примеру из рекламы, подсаживается на эти гадости и портит себе жизнь. Другой миллиардер может зарабатывать свои миллиарды на продаже алкоголя, отравляя и ломая тем самым миллионы жизней. а мы заглядываем в рот таким горе-миллиардерам и с интересом следим за их жизнью. После одного моего видео мне написал парень, «Даже если я не буду это делать, то есть нести разрушение, то мое место займет другой». «Может быть, но у нас всегда есть выбор – делать добро или приумножать грязь. Надеюсь, что ты понимаешь всю серьезность того, о чем я тебя прошу». Используй, пожалуйста, данную книгу и полученные от неё плоды для улучшения нашей планеты и возвышения сознания окружающих, а не для того, чтобы какать в умы людей, которые тысячами будут следовать за тобой. Законы кармы никто не отменял. Будешь использовать силу, которая заложена в этой книге правильно, во благо всем и всему, и твоя жизнь будет наполнена смыслом и процветанием. А если неправильно, то есть не во благо, то рано или поздно ты упадёшь с большой высоты на землю. Это касается всех. Даже тех, кто сейчас зарабатывает деньги не экологичным образом. Это всего лишь вопрос времени. Само чувство, что ты, человек, который меняет судьбы людей в лучшую сторону, дает удовлетворение, насыщение и чувство здоровой гордости за свои поступки, оно бесценно. Не могу похвастаться, что всегда думал так, как сейчас, и всегда вел такой образ жизни. Многое было запущено. Не стоит повторять моих ошибок. Когда бумеранг прилетает назад, это больно. В своей жизни я много чего попробовал. В 25 лет я стоял на сцене, выступая перед тремя тысячами немцев на корявом немецком языке и с сильным русским акцентом. Это было время сетевого маркетинга. Я был звездой одной сетевой компании. Люди толпами фотографировались со мной и брали у меня автографы. Потом, когда я попал на долг в 30 тысяч евро, то решил заняться бизнесом. В 27 лет я открыл свой первый ночной клуб. На это было время алкоголя, измен и ночных тусовок. За счёт этого у меня развалилась семья. Но жалею ли я об этом? Я благодарен Богу за всё то, что у меня есть сейчас, но жалею, что принёс боль огромному количеству людей в прошлом. В 31 год я открыл спортивный магазин и стал фитнес-фотомоделью. В мою жизнь ворвалась ещё больше денег и славы, а вместе с ними пришли и наркотики. В 33 года меня сломало морально и физически. Я всерьёз думал, что умираю. Не было энергии, сил и мотивации. Я чувствовал себя у разбитого корыта. Пришло время переоценить всё то, что я делал. В 35 лет я решил всё продать и стать монахом. Продав магазины и всю свою мебель, я ушёл жить в храм. В храме я прожил 3 месяца, но затем понял, что монахом я стать не смогу, потому что остались желания, которые я хочу осуществить. Когда я дал себе слово, что моя деятельность будет направлена на улучшение жизни других людей, а не на зарабатывание денег. Деньги это результат хороших поступков. Успех это не то, сколько мы заработали, а скольким людям мы помогли. После храма я решил посвятить 2 года обучению и саморазвитию, но на это у меня ушло целых 3 года. Целыми днями я обучался, читал и работал с наставниками. Не буду сейчас рассказывать о навыках и знаниях, которые я приобрёл, чтобы это не показалось хвастовством. Если у тебя будет желание познакомиться со мной поближе, меня легко можно найти в соцсетях. Единственное, что я хочу сказать о себе, у меня есть сильное желание изменить этот мир в лучшую сторону, вернуть в него ценности, справедливость, желание бескорыстно помогать нуждающимся, правду, любовь и так далее. И я знаю, что одному мне это не под силу, но верю, что сотни, тысячи людей последуют моему и твоему примеру. Вместе мы команда, вместе мы сила. Секрет счастья прост для понимания, но не всегда прост для исполнения. Делай счастливыми других и будешь счастлив сам. Становясь человеком-брендом, важно при этом оставаться все-таки человеком, а не превращаться в бренд. Из интервью журналу «Люмон» Как найти предназначение и построить свой бренд. После обучения у Бода Шефера по позиционированию, я получил от него наставление изучить эту тему глубже, и я начал изучать работы по личному бренду и позиционированию на российском рынке, но в основном это была пыль. Много красивых слов и никакой конкретики. Поэтому не хочу, чтобы люди думали, что это очередная пустая книга о бренде. Эту книгу я решил написать необычным образом, соединив, как многим может показаться, совместимое с несовместимым бизнес и духовность. На самом деле, духовность в бизнесе это необходимость, а не исключение или что-то из области мистики. Под духовностью я в первую очередь понимаю экологичный бизнес, который будет нести благо, а не разрушать. Но для этого мы должны чётко понимать ответы на самые важные вопросы: кто я? Каково у меня предназначение? Каковы мои таланты? Какие действия приведут меня к счастливой жизни, а какие к страданиям? Почему, помимо позиционирования, я решил раскрыть именно эти темы? Всё просто. Во-первых, если мы упакуем твои таланты и твоё предназначение в бизнес, то такой бизнес будет тебе приносить кайф. Во-вторых, если мы будем строить позиционирование, делать отстройку от конкурентов на наших талантах, то конкуренты поотваливаются сами собой. Как это выглядит на деле, ты узнаешь во втором томе, посвящённом позиционированию. А сейчас я залезу в твой мозг и начну там потихоньку менять нейронные связи. Местами это будет казаться тебе прикольным, а иногда у тебя внутри будет всё закипать. Поэтому рекомендую тебе читать эту книгу и периодически задавать себе вопрос: а что если то, что здесь написано, так и есть? Ведь всё, что мы знаем это когда-то услышанное, увиденное, прочитанное и так далее. И как ты понимаешь, не всегда это можно отнести к авторитетному знанию, но именно так мы оцениваем всё то, что слышим в первый раз. Поэтому вы можете встать перед дилеммой: "А я думал, это так. Кто же прав?" Как сказал мой духовный учитель, основная причина всех страданий это невежество. Мы не знаем, как себя вести и как поступать в различных ситуациях. А ещё хуже, сделав паузу, добавил он: "Это когда мы услышали то, что является искажением и приняли это за правду". И когда мы слышим авторитетные вещи, мы начинаем в них сомневаться. Ведь наша психика устроена так, что всё нами услышанное мы пропускаем через фильтр. Это мне нравится, а это нет. Пример. Я разговаривал с одним парнем, который каждый день курит траву. И что самое прикольное, он уверен, что это не портит здоровье. Говорю ему: "Ты знаешь, какой наркотик самый опасный?" "Героин", отвечает он. "Нет. Самый опасный наркотик это трава, потому что люди, которые её курят, даже и не подозревают, что они наркоманы. Ведь ты наркоман. Ты знаешь это? Нет, я не наркоман, чуть не подпрыгнув от удивления, возразил он. А как долго и как часто ты её куришь? С 9 лет, но только по вечерам. Она помогает мне расслабиться. Ведь она полезна для здоровья, неуверенно произнёс он. Я сам читал в интернете, что курение травы очищает лёгкие и лечит от многих заболеваний. И вот откуда он получил такую информацию, что трава полезна для здоровья? От торговцев наркотой? Трава помогает расслабиться, а что, для этого надо употреблять наркоту, которая разрушает здоровье? Понимаешь, о чём я говорю? Можно употреблять наркотики, заблуждаясь в том, как они на нас воздействуют и не знать, насколько сильно они разрушают наше тело и психику. И когда ты говоришь человеку правду, то между тем, что он слышал раньше, и тем, что он узнал сейчас, возникает диссонанс. Поэтому, если мы хотим быть реально счастливыми, мы должны понимать, что является авторитетным знанием, а что может привести нас к страданиям. Это нужно, чтобы не превратиться в ходячую помойку с набором искажённых истин. Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела. оставляя старые и бесполезные Бхагавад-гита биомашина Прежде чем мы копнём глубже, чтобы выяснить, что именно является авторитетным знанием, давай рассмотрим, как устроена и работает наша психика с позиции ведической психологии. Это очень сильно поможет тебе в дальнейшем, когда ты начнёшь изучать тему, как вскрыть мозг клиента и занять там свою позицию, или другими словами, позиционирование. У нашего тела есть пять органов чувств, с помощью которых мы получаем информацию о том, с чем соприкасаемся. Глазами мы видим, ушами слышим, носом чувствуем запахи, кожей осязаем и наконец языком чувствуем вкус. А теперь представь себе компьютер. Его корпус это наше тело, монитор наши глаза, мышка руки, колонки уши, дисковод язык. Запомни, когда мы о чём-то слышим впервые, то нам трудно это разложить по полочкам в голове. Поэтому самый простой способ запоминания или внедрения новой информации в мозг клиента — это связать новое с уже знакомым, то есть привести пример, который будет ассоциироваться с определенным образом. Поэтому, чтобы легче понять такую непростую тему, как ментальный аппарат или психика человека, я использую образ компьютера. Представь себе, будто компьютер — это наше физическое тело, которое мы видим в зеркале, В компьютере есть ещё и то, чего мы не видим программы. Так и у нас, помимо нашего физического тела, есть ещё тонкое тело. Тонкое тело ментальный аппарат, психика, состоящая из ума, разума, эго и подсознания. Сейчас мы быстренько разберём функции ума, разума и подсознания. Эго трогать пока не будем, это отдельная и большая тема. Все люди связаны универсальным стремлением к наслаждению. Если в исключительных случаях человек ненавидит наслаждение, он наслаждается своей ненавистью к наслаждению. Фазиль Искандер. Ум эмоциональный цензор распознавания реальности. Ум обладает функцией оценивать, принимать плюс и отвергать минус. Его задача, как программы, искать для нас в этом мире наслаждение и уберегать от всего, что ведёт к страданию. Другими словами, наш ум делит всё, с чем мы соприкасаемся, на положительное и отрицательное. Это мне нравится, а это нет. Это вкусный торт. Хочу есть его чаще. А это крапива, она жгучая. Фу, больше к ней не прикоснусь. Он или она красиво одеты. Как такое вообще можно носить? Понимаешь? Ум всему ставит оценку: плюс или минус, нравится или не нравится. А делает он это при помощи эмоций. Они подключены к нашему уму. С их помощью он понимает, что ему нравится, а что нет. Например, мы кушаем клубнику и от наслаждения закрываем глаза, или смотрим фильм ужасов и от страха вздрагиваем. Органы чувств это сенсоры, которыми мы трогаем окружающий нас мир. После того, как наши органы чувств с чем-то соприкоснулись, например, мы поели клубники, информация об этом сначала поступает в наш ум. При помощи эмоций ум дает оценку плюс или минус, нравится ему ягода или нет, сладкая она или кислая, вкусная или невкусная, получает ли он наслаждение от клубники или нет. И так происходит со всеми органами чувств. Слушаем ли мы музыку, смотрим ли телевизор или до чего-то дотрагиваемся, вся информация идет сначала в ум, который оценивает ее при помощи эмоций. «Куда вы, мистер Гэндальф?» составить компанию единственному, кто здесь сохранил остатки разума. Это кому же? Самому себе. Хоббит. В чём сила, брат? Сила в разуме. После того, как информация прошла оценку нашим умом, она оценивается разумом. Разум это программа, которая обладает функцией оценивать: хорошо это для нас или плохо, полезно или вредно. Эту оценку он делает при помощи знаний. Другими словами, наш разум может сказать, полезно это для нас или нет, только в том случае, если мы об этом узнали ранее. Если взять пример с клубникой, то после того, как наш ум сказал, что она сладкая и мне нравится, в игру вступает разум. Разум говорит, что она не только вкусная, но и полезная. В ней есть витамин С, который укрепляет иммунную систему. Это живой щелочной продукт, питающий всё тело энергией. Но разум скажет это только в том случае, если мы об этом слышали, читали и так далее. В чём сила, брат? Сила в разуме. Старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. А какой волк в конце побеждает, спросил внук. Старик улыбнулся и ответил: "Побеждает тот волк, которого ты кормишь". Кто разговаривает в нашей голове? Мы часто наблюдаем, как наш ум и разум спорят. Например, мы кушаем салат, а ум говорит: "То, что лежит на тарелке, на вкус мне не нравится". Разум отвечает: Я читал, что в салате есть витамины, которые для нашего тела очень полезны. Салат хорошо очищает от грязи, и поэтому мне необходимо его кушать. Ум это очень опытный адвокат, который знает, как нас можно убедить. И в нашей голове начинается мысленный бой, который зачастую выигрывает ум. Ещё один наглядный пример. Утром звонит будильник. Ум говорит: "Я не выспался. Давай ещё поспим 5-10 минут". Разум отвечает: "Нет, а то проспим". Ум Всё под контролем. Я поставлю будильник. Разум стоит на своём. В прошлый раз проспали и не услышали будильника. Надо вставать сейчас. Ум спокойно варьирует. Ну так это было в прошлый раз. Сейчас всё будет иначе. Знакомо? О такой борьбе между умом и разумом обычно говорят. Это в нас идёт борьба между светлыми и тёмными силами или это в нас сатана и ангел, говорят, и так далее. Хотя на самом деле это две программы, вшитые в наше тонкое тело, то есть чихику ум, который хочет наслаждаться, и разум, противоречащий ему, задача которого дать нам всё самое лучшее. Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться, другие судят о нас по тому, чего мы добились. Генри Лонгфелл. Могущество ума. Сила ума ещё не до конца известна человечеству. Эпиктет. Раб тот, кто не умеет владеть собою. Ещё одна занимательная история, которая произошла с Александром Македонским. Когда он вошёл в Индию, то понял, что индийцы храбрые, бесстрашные люди. Он даже подружился с некоторыми из них. Когда Александр решил возвращаться домой, он вспомнил, что его люди просили привезти из Индии местного йога. Они много слышали о йогах и очень хотели увидеть кого-то из них, встретиться с этим человеком, поговорить и получить его благословение. Царь слышал, что йоги живут в лесах, и отправился туда. Наконец он увидел одного из них, сидящего под деревом в глубокой медитации. Царь терпеливо стал ждать, пока йог откроет глаза. Когда это случилось, он увидел, что глаза йога излучают таинственный мистический свет. С чувством благоговения Александр попросил йога сопровождать его в Грецию, сказав: "Я дам тебе всё, о чём бы ты ни попросил, но умоляю, пойдём со мной. Мои люди стремятся увидеть тебя". Йок спокойно ответил: "Мне ничего не нужно. Я счастлив здесь и сейчас". Ещё никто до этого не отклонял просьбу Александра. Это вывело его из себя. Он был в гневе. Обнажив свой меч, он закричал: "Ты знаешь, кто говорит с тобой? Я великий царь Александр. Если ты не послушаешь меня, я убью тебя, разрубив на куски". Йок невозмутимо ответил: "Ты не можешь убить меня. Ты можешь убить только моё тело. Тело это лишь одежда, которую я ношу". Я сам, не тело. Я сам нахожусь внутри него. Ты говоришь, что ты царь, продолжал Йог. Можно я скажу, кто ты? Ты раб моего раба. Ошеломлённый Александр спросил: "Как это я могу быть рабом твоего раба?" Голосом, исполненным сострадания, Йог объяснил: "Я овладел своим гневом, гнев мой раб. Но посмотри, как легко впал в гнев ты. Ты раб гнева, и потому ты раб моего раба. В Бхагавад-гите Арджуна говорит: "Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силён, о Кришна, и мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер". Арджуна считал, что укротить ум очень трудно, хотя он был одним из самых сильных, дисциплинированных воинов. Ум может быть нашим другом или врагом, но только как врага нам его никогда не победить. И если нам хватит духа проанализировать всю нашу жизнь, то мы обязательно заметим, что ею управляет наш ум, заставляя нас делать то, о чём мы потом чаще всего жалеем. В поисках счастья молодые пацаны и девчонки травят себя алкоголем и наркотой и совершают глупости, за которые могут потом всю жизнь расплачиваться. Почему они это делают? Да потому что ум хочет наслаждений, а разум не проявлен в полную силу, то есть нет глубоких знаний о последствиях. Раньше в армии были такие приколы, хотя, может, и сейчас есть. Просыпается ночью солдат, видит, что привязан к кровати, и у него возле ног нагревают столовую ложку зажигалкой. Он в ужасе смотрит на это, пытаясь понять, что вообще происходит. Когда ложка накаляется до красна, те, кто привязал нашего героя, резким движением дотрагиваются этой раскалённой ложкой до его ступни. Но в последний момент они меняют накалённую ложку на нормальную, холодную. И несмотря на это, привязанный солдат получает сильнейший ожог. Этот ожог происходит не из-за того, что ложка была горячая, это собственный ум его обжигает. Другая история. Один электрик работал в холодильной камере хранения. Знаешь, есть такие большие холодильные камеры в ресторанах, величиной с комнату. Как-то раз в конце рабочего дня электрика там забыли и закрыли дверь. А на следующее утро этот мужчина был найден мёртвым и промороженным с головы до ног. Он буквально превратился в кусок льда. Но самое интересное, что этот холодильник был отключён. Он не морозил. Это ум несчастного заморозил его. А теперь представь себе, как можно бороться с тем, кто сверхъестественно силён, тем, кто способен сделать из нас кусок льда. Да, это нереально. Надеюсь, ты уже понимаешь, что ум клиента это ключ, который побуждает его покупать нашу продукцию и помнить о нас. Идём дальше. Как борьба с нашим умом отражается на нашей жизни? Бывало у тебя такое? Решил с понедельника сесть на диету, а через пару дней уже передумал. Решил копить деньги, а накоплений так и нет. Дал себе слово каждый день читать, а не сдержал его. Решил отказаться от вредных привычек, а до сих пор травишься. Пообещал больше чего-то не делать, а всё равно делаешь. И и и можно перечислять бесконечно. Будем ли мы успешными? Будем ли зарабатывать много денег или станем постоянно кого-то винить в наших неудачах? Почему же ничего не получается? Ответ прост. Чтобы добиться любой цели, мы должны быть готовы отказаться от сиюминутного наслаждения и каждый день делать намеченные шаги навстречу ей. Всё, Ваван, красава. Ты открыл мне глаза. Теперь я знаю, что делать. Смотри, на самом деле не всё так просто. Зачастую мы не готовы отказаться от малого, чтобы получить большое. Но иногда будто какая-то сила заставляет нас действовать так, а не иначе. Мистика? Не, это привычки или другими словами, подсознательные программы. Теперь начинается самое интересное. Ваше подсознание это огромный банк данных. Его мощь практически ничем не ограничена. В нём сохраняется всё, что постоянно с вами происходит. К тому времени, как вы достигнете возраста 21 года, вы накопите в себе количество информации, более чем в 100 раз превышающее содержание полной британской энциклопедии. Брайан Трейси. Подсознание Подсознание это огромный, необъятный, жёсткий диск, который хранит в себе всю информацию о том, с чем мы когда-либо соприкасались за всю свою жизнь. В нашем подсознании остаются все воспоминания. Пойми это буквально все. В него записывается вся информация о том, что мы слышали, видели, нюхали, кушали, трогали и о чём думали. Благодаря ему мы знаем, что синий цвет это синий цвет, а круг это круг и так далее. И мы знаем лишь то, что засело у нас в подсознании, с чем мы соприкасались по жизни. Другими словами, человек — это набор того, что он видел, слышал и так далее. Поэтому бывает, что мужичок лет 50 ведет себя как 18-летний пацан, и наоборот, 18-летние парни рассуждают как 45-летние. Это значит, что у них разный уровень развития, который начинается с наших родителей, воспитателей, учителей. Теперь свяжем наше подсознание с умом и разумом. Первое. Когда наши органы чувств с чем-то соприкасаются, например, когда мы кушаем шоколад, то сначала наш ум при помощи эмоций дает ему оценку плюс или минус, нравится или не нравится. Второе. Потом наш разум дает свою оценку, хорошо это или плохо для нас. Например, ум говорит, «Смотри, какая красивая девушка, подойди и познакомься». Разум отвечает, «Ты что, баран? У тебя жена рядом стоит, а ты на девушек пялишься». Третье. Потом эта информация в виде отпечатка на санскрите самскара откладывается в подсознании. В нашем подсознании откладывается не только то, что мы увидели, услышали, попробовали, а ещё и полная оценка нашего ума и разума, а также эмоции, которые мы испытали в тот самый момент. Здесь необходимо понять два момента. Первый если мы увидим объект, который никогда не видели, то ум из подсознания достанет информацию и скажет: Я не знаю, что это. И этот объект будет проходить через оценку ума плюс-минус и разума, хорошо-плохо. Второй момент. А если мы хоть раз поели клубнику, то в следующий раз, когда мы её увидим, наше подсознание выдаст воспоминание и оценку, которую клубника прошла, когда мы её ели: вкусная, сладкая, полезная, много витаминов и так далее. Или когда мы слышим знакомую музыку, которая играла на школьном выпускном вечере, то всплывают воспоминания, как мы тогда танцевали, во что были одеты, что чувствовали и так далее. Вся наша жизнь это набор из привычек, самскар, отпечатков. Они управляют нашей жизнью. Самскары это программы, которые заставляют нас действовать так, а не иначе. Срывы в питании, успех, сколько мы зарабатываем денег в зависимости от сигарет, неожиданный гнев на какого-то человека и так далее это всё самскары программы, привычки, отложившиеся в нашем подсознании. Как это связать с продажами? Первое. Чтобы клиент у нас купил продукт, мы должны активировать отпечатки, которые побудят его к покупке. Подробнее в главе Позиционирование. Второе. Чтобы клиент нас запомнил и вспоминал именно нас, а не наших конкурентов, мы должны заложить в его подсознании сильные, глубокие отпечатки. Подробнее в главе Позиционирование. Между неудачником и человеком преуспевающим есть лишь одно отличие разница в их привычках. Добрые привычки ключ к любому успеху, худые привычки наглухо закрытая дверь в будущее. Ог Мандино. Самскары Как создаются привычки, подсознательные программы, которые управляют человеком? Большинство отпечатков, которые управляют нашей жизнью, нашим успехом были заложены родителями в детстве. Привычка, программа это очень глубокий отпечаток в нашем подсознании. Глубина отпечатка зависит от двух факторов. Первое эмоции. Чем ярче и сильнее эмоция, которую мы испытываем в тот момент, когда мы что-то видим, слышим и так далее, тем глубже отпечаток в нашем подсознании. Если я попрошу тебя вспомнить твоё прошлое, то у тебя всплывут либо воспоминания о тех моментах, когда тебе было кайфово, либо о тех, когда было больно. Другими словами, ты вспомнишь то, что тебя заставило испытать сильные эмоции. Второе частота повторения. Это когда мы много раз делаем одно и то же. Думаю, с повторением всё понятно. Научились в детстве кататься на велосипеде. Через 20 лет сели и поехали опять, так как остался мощный отпечаток. В западной психологии есть такое утверждение: "Делай это 21 день и выработается привычка". Это не всегда так. Есть привычки, создание которых занимает гораздо больше времени. И никто не может сказать точно, сколько уйдёт времени на создание привычки у конкретного человека. Поэтому, когда мы слышим: "Делай 21 день и всё будет в шоколаде", это ещё не факт. Пример создания привычки при помощи эмоций. Когда мы наслаждаемся тортиком, от которого наши эмоции и наслаждения встают на дыбы, то в этот самый момент кондитерского кайфа в наше подсознание закладывается очень глубокий отпечаток, который будет каждый раз всплывать, если мы будем видеть что-то похожее на этот тортик. И наш ум будет кормить нас картинками воспоминания, заставляя нас испытать этот экстаз еще раз. Так действует наш ум. Он начинает доставать из подсознания воспоминания, картинки, которые в свою очередь при помощи эмоций начинают отражаться в нашем теле, выплеск гормонов, появляется сильное желание, и мы не в силах отказаться от этого натиска и начинаем угождать нашему уму, выполняя то, чего он от нас требует. Мы бежим и делаем это. Так происходит совсем. Именно так и работает эффективная реклама. Нам показывают картинки, образы. Эти картинки возбуждают наши эмоции. Эмоции выплёскивают гормоны, а те, в свою очередь, заставляют нас покупать этот продукт. Мы видим рекламу, как девушка получает наслаждение от конфет Рафаэла, и когда видим эти конфеты на полке в магазине, наш ум достаёт отпечаток из подсознания и показывает картинку, где мы получаем такой же кайф, как эта девушка в рекламе. Теперь мы можем рассмотреть, что является авторитетным источником знаний. Опыт бесценен, плохо только что за него приходится платить собственной молодостью. Стив Харви. Познание мира через личный опыт и его ограничения. Ведические писания говорят, что есть три метода, при помощи которых мы познаём окружающий нас мир. Первый метод это пратиакша, личный опыт. Мы познаём этот мир при помощи органов чувств: видим, слышим, нюхаем, ощущаем, пробуем. Если мы лично что-то увидели, услышали и нас об этом спросят, то мы бьем себе кулачками в грудь и доказываем. Да, я в этом уверен. Я лично это пробовал, видел. Оно красное, холодное, кислое и так далее. Это хороший метод познания мира, но у него есть три недостатка. Первое. Он ограничен. Мы не можем видеть то, что происходит, к примеру, в Москве, если находимся в Питере. Мы не можем сказать, какой вкус у картошки, если она лежит на тарелке, а не во рту. Думаю, это понятно. Второе. Он иллюзорен. Видим в сарае на полу верёвку и думаем, что это змея. Третье. Мы можем ошибаться. Если в нашем подсознании уже отпечатана информация, но она ошибочная. Помнишь пример с парнем, который курил траву? Можно употреблять наркотики, алкоголь и думать, что они полезны, ведь это доставляет кайф. Другими словами, мой личный опыт будет мне говорить, что это хорошо, а по факту я разрушаю своё здоровье и психику. Можно каждый день килограммами поглощать шоколад и говорить: "Мой личный опыт говорит мне, это вкусно", и я читал, что шоколад делает человека счастливым. Это бред. Но многие люди верят тому, что, к примеру, написано в интернете, в книге, в газете и так далее. А если это написал ещё какой-нибудь дядя с титулом доктора или профессора, то это вообще серьёзно. Поэтому наш личный опыт не всегда показатель того, что мы поступаем правильно или что мы правы. И используя свои органы чувств, мы можем быть обмануты, потому что не всегда владеем правильной информацией о том, с чем соприкасаемся. У всякого безумия есть своя логика. Уильям Шекспир. Познание мира через логику и ограничения. Второй метод познания этого мира анаумана, логика. К примеру, мы видим на горе дым и можем при помощи логики предположить, что там есть и огонь, правильно? Потому что мы знаем, что там, где есть дым, может быть и огонь. Это логично. Анумана, познание мира через логику, тоже ограничено. Свои логические предположения мы можем строить лишь на том, что есть в нашем подсознании, что мы когда-либо увидели, услышали, прочитали и так далее. Мы не можем логически размышлять о том, чего не знаем. Мы не можем логически размышлять о том, что едят индийские белые муравьи, если ни разу о них не слышали. Если наш личный опыт был искажённым, как в примере с парнем, который курил траву, то логика и логические рассуждения будут ошибочными. А сколько сейчас мусора в интернете? Сколько ребят, которые нахватались где-то информации и стучав в грудь маленькими кулачками, утверждают, что их величество не ошибается? А сколько книг написано таким образом? Понимаешь всю серьёзность того, что мы впускаем в нашу голову? Представь, что в твоей голове красивый сад, а в него забегают овцы и начинают ложить кучки и хвона. Это происходит, когда мы не разбираемся и читаем всё подряд. Самое интересное, что мы можем забыть, кто это написал и когда мы это прочитали, а останется лишь отпечаток с данной информации, которая может стать нашим мировоззрением, тем мировоззрением, которое приведёт нас к проблемам. Мы знаем бесполезных вещей больше, чем необходимых. Вовинар что читать, а от чего лучше держаться подальше, как от огня. Мы должны понять, очень важно то, какую информацию мы загружаем в своё подсознание, и от этого будет зависеть, через какие очки, парадигму мы будем смотреть на окружающий мир. От этого зависит, будем ли мы успешны, счастливы или будем страдать. Поэтому очень важно понимать, какими методами познания и мотивами руководствовался автор при написании книги или статьи, которую мы собрались читать. Очень важно. Все книги, которые существуют на нашей планете, большинство из них это книги, которые были написаны людьми благодаря своему личному опыту и умозаключениям, логике. Они что-то увидели, попробовали, прочитали, услышали и при помощи своей логики, при помощи ума создали теорию, которую выдают за истину. Такое лучше совсем не читать. А если прочитали, то нельзя верить всему тому, что там написано. Это не является истиной в последней инстанции. Наш век это век информационной войны, информационного парабащения. Информация сыпется на нас как из ведра: книги, тренинги, телевизор, интернет и так далее. И каждый утверждает свою правду, которую он придумал. Лет 20 назад я читал одну книгу, сейчас я такие книги не читаю, в которой автор рекомендует на ночь класть деньги под подушку, чтобы они типа размножались. Но, как говорит один мой друг, ты на деньгах хоть сексом занимайся, размножаться они не будут. Но откуда этот автор такое взял, я не знаю. Не всё, что блестит, является золотом. Поэтому, если мы не хотим быть обманутыми, мы должны научиться использовать свой разум. А это значит, прежде чем чему-то верить, мы должны научиться задавать правильные вопросы. Является ли авторитетным то, что этот человек говорит? Является ли правдой то, что здесь написано? В самый раз пора спросить, какой же тогда метод познания мира является совершенным? Как отличить теорию от правды? Первые два метода познания мира, о которых я рассказал, пратьякша через органы чувств и анумана, логика, в ведической культуре называются восходящими методами познания мира. Это то, что мы сами через свой опыт и логику пытаемся понять. А есть ещё и нисходящий метод познания мира, и именно он в ведах описывается как совершенный Когда человека озаряет знание, разрушающее неведение, оно открывает ему всё, подобно тому, как днём всё освещается солнцем. Хгавад-гита. Авторитетный метод познания мира. Шабда нисходящий метод познания мира. Это знание, которое на нас спускается сверху. Шабда откровение или прямой источник это знание, которое нельзя понять при помощи личного опыта и логики. Они исходят от Бога или его приближённых, только без паники. О религии мы говорить здесь не будем и никакой мистики. В нашей истории мы знаем много примеров, когда сам Бог приходил в этот мир, либо его посланники делились совершенными знаниями: Библия, Коран, Бхагавад-гита, Аюрведа и так далее. А откуда получил знание Менделеев? Он открыл элементы, которые ещё не были известны человечеству. Это не логика и не личный опыт, понимаешь? А Тесла, те, кто немного знаком с личностью этого учёного, знают, что он получал откровения, и в истории много таких примеров, когда люди получают откровения свыше. Как понять, кто мой папа? Можно это сделать при помощи логики, можно при помощи личного опыта, анализы, поиск отца и так далее, а можно просто спросить авторитета маму. Почему мы затрагиваем эту тему? Потому что у тебя должен возникнуть разумный вопрос. Владимир А то, что ты описываешь, является ли правдой? Какими источниками для создания книги пользовался ты? Помимо своих личных рассуждений и опыта, я опираюсь в первую очередь на аюрведу, пхагават-гиту и опыт моих учителей, которые добились серьезного успеха в сфере бизнеса. Аюрведа — это совершенные и древние знания о здоровье, которые существуют на нашей планете и достались нам как откровения. В этих удивительных книгах детально описано то, что интересно для нашей с тобой темы совершенные законы природы и психологии. Хагават Гита является квинтэссенцией ведической мудрости. Это полное и законченное произведение, открывающее перед нами тайны бытия, законы природы и взаимоотношения между богом и живым существом. Была настольной книгой таких великих людей, как Лев Толстой, Махатма Ганди, Шпенгауэр, Бетховен, Эйнштейн. Подведём итог. Мы должны научиться задавать себе и другим правильные вопросы. Откуда я знаю то, что я знаю? Является ли этот источник авторитетным? Когда нам что-то говорят или мы о чём-то читаем, мы вправе спросить, на какой источник опирается этот человек, чтобы понять авторитетность сказанного или написанного. Иначе получается, что мы разрешаем другим ребятам как-то нам в голову, не задумываясь о плачевных последствиях, к которым нас могут привести их неоавторитетные идеи. Я не говорю о том, что мы должны теперь отказаться от всего, что является личным опытом или логикой. Я говорю о том, что мы не должны так легко принимать всё сказанное за правду, даже если человек, который нам это говорит, является для нас авторитетом. Я искала себя не в себе, вырисовывала черты в других. Я пыталась доказать судьбе, что не стою качеств таких, что не стою того, что люблю. Не добьюсь я таких высот, с собой быть я не смогу. Это больше, чем горы забот. Я смотрела и восхищалась на него, на неё, на тебя. Незаметно при этом являлась самым главным злодеем себя. Я искала себя не в себе, и, конечно, в конец потерялась. Я застряла в вечной борьбе между я и тем, кем казалась. Настя Свиридова. Кто я? Переходим к основной теме нашего пути. Это понимание нашего предназначения. Отнесись к этой теме с особой серьезностью. Именно она определяет вектор нашего движения по жизни и наших желаний. КАМАЗ предназначен для перевозки груза, Формула-1 для гонок. Но в их случае мы понимаем, чем они являются, и, исходя из этого, понимаем, что является их предназначением. Поэтому будет логично, если мы сначала ответим себе на вопрос, кем являюсь я, чтобы понять, в чем заключается мое предназначение. «Кто я? Набор белков и костей? Немец? Русский? Психолог? Бизнесмен? Муж? Друг? Вася? Миша? Человек?» Чтобы ответить на этот вопрос, веды рекомендуют сначала задать вопрос, с кем я не являюсь. Являюсь ли я этим телом? Это очень важный вопрос. Если я это тело, то мое предназначение угождать ему, то есть кушать, спать, заниматься сексом и делать другие приятные для тела вещи. В ведах говорится, что наше тело это яantra, биомашина. Это как скафандр, который мы одели, когда попали на землю. Но кем являемся мы в этом скафандре? Если мы закроем глаза, то каждый из нас увидит разный цвет: зелёный, фиолетовый, чёрный, серый, синий и так далее. Но кто видит изнутри этот цвет, если глаза закрыты? Может, мы ум и разум Если бы мы были нашим умом или разумом, то не смогли бы различать их голоса в нашей голове, но мы слышим их и постоянно наблюдаем за их спорами. Это лишь программы, вшитые в нашу биомашину, которую можно перепрограммировать, чем, в принципе, и занимается психология. Вопрос чисто для размышления. Тебя никогда не интересовал вопрос, откуда в нашей голове берутся мысли? Иногда что-нибудь прилетит такое ужасное, что удивляешься, откуда в моей голове взялся этот бред? Подумай над этим. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она не рождённая, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Бхагавад-гита. Антиматерия. В ведах говорится, что мы являемся духовными существами, которые находятся внутри нашей биомашины. Наша геолокация Мы находимся в районе сердца, но не являемся материей. Мы являемся антиматерией. Поэтому при помощи материальных приборов учёные до сих пор не смогли нас обнаружить как живое существо. На санскрите мы, живые существа, называемся атма, душа, или джива, живое существо, которое оживляет материю. У нас нет души. Мы сами и являемся душой. Когда тело умирает, то люди говорят: "Он ушёл". Кто ушёл? Ведь вот оно тело лежит перед нами. Но когда тело покидает жизнь, нам как-то не очень хочется с ним больше общаться, правда? Я не хочу в этой книге глубоко разбирать данную тему. Кому интересно? А интересно должно быть каждому разумному человеку. Можно глубже изучить её в Бхагавад-гите, как она есть, с переводом и комментариями Бхактивиданты Свами Шрийлы Прабхупады. Наша задача понять, кем мы являемся. Мы являемся духовными существами, которые носят этический фандра из белка и костей. Давай я сделаю вид, будто ты задаёшь вопрос. Если я это не тело и не ум и не разум, а душа, то что является моим предназначением? Если ответить коротко, то наше основное предназначение это счастье через постижение любви. Поэтому целью всех авторитетных религий является: "Возлюби Господа всем сердцем и возлюби всех живых существ". Есть разные виды счастья. Два из них я коротко опишу здесь. Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошёл? А в чём же ещё? Малыш и Карлсон. Что является самым большим счастьем для человека? Самое большое счастье, которое существует это любовь. Помнишь состояние влюблённости? Когда ходишь весь такой счастливый, всем улыбаешься, как дурачок. Именно это о тебе думают окружающие. Тот, кто испытал этот наркотик влюблённости, уже не может его забыть и постоянно его ищет. Нам специально дают лизнуть этого счастья, чтобы мы начали его искать. Но когда мы думаем, что являемся этим скафандром, который видим в зеркале, то начинаем искать счастье путём примерки запчастей к другим скафандрам. Мы стараемся найти новую гаечку для наших болтиков. А когда проходит влюблённость, многие начинают искать другого партнёра для примерки новых запчастей. И этот наркотик зачастую рушит семьи. Эта ловушка возникает из-за непонимания того, что нас сделает по-настоящему счастливыми. Я не буду описывать здесь путь получения настоящей любви, хочу лишь заинтересовать тебя, чтобы ты понимал, что есть сильнейшее счастье, которое может испытывать человек, и если оно реально существует, самое большое счастье, и ты можешь его получить. Да почему бы этого не захотеть? Это разумно. Как говорят мудрецы, это счастье растёт с каждым днём всё больше и больше. Честно сказать, мне ещё не до конца понятна эта тема, так как сам не имею опыта её практической реализации, а лишь желаю её получить и делаю для этого неуверенные попытки. Как много знающих, как жить, как мало счастливо живущих. Счастье через гармонию четырёх сфер. Есть четыре сферы, в которых мы проживаем: физическая, социальная, интеллектуальная и духовная. И если хоть одна из них окажется в состоянии дисгармонии, то нам будет трудновато жить, а счастья тогда не может быть и речи. Пример: если у меня много денег, но нет здоровья, то со счастьем как-то не очень, правда? Если у меня есть здоровье, деньги, но нет отношений со второй половинкой, друзьями, то жизнь тоже не красочная. Если есть друзья, здоровье, но нет денег, то получается тоже хромое счастье. Самое интересное, что счастливыми мы себя чувствуем в уме, поэтому цель баланса это удовлетворённый ум. Давай попробуем вкратце разобрать пару важных моментов в четырёх сферах. Я дам только базовые моменты и перенаправлю тебя туда, где ты получишь авторитетные знания в этих областях. У меня идеальное тело для фотошопа. Friends with benefits. Физическая сфера наше тело. Питание. У питания есть две основные цели. Первая питать наш организм энергией. Пища должна приниматься осознанно. Это значит, что мы должны отдавать себе полный отчёт в том, что мы едим и что после этого будет с нашим телом. Помимо питательных веществ, в пищу даёт нам прану, жизненную энергию, и строит всё наше тело. Часть того, что мы съедаем, выходит из нас, а часть превращается в наше тело. Второе успокаивать наш ум. Пища влияет на нашу психику, ум. Съел с утра вкусную булку, через 15 минут получил спад энергии. А нет энергии психика страдает. Вдруг всё и все начинают бесить. А ещё питание это счастье на уровне тела, поэтому пища должна быть не только полезной, но и вкусной. Вкусная и полезная пища это как таблетка для успокоения нашей психики. Поел и начинаешь всех любить, хотя 5 минут назад готов был всех растерзать. Знакомо? Самое важное. Есть два способа, как можно получать счастье от пищи. Первый насыщение. Мы кушаем сколько хотим и что хотим. Опасность в том, что еда нам начинает надоедать, и пища не вся переваривается, что приводит к болезням. Второе аскеза. Анекдот Собака подбегает к чашке с едой и от радости кричит: "Гречка!" На следующий день та же история: "Гречка!" На третий день радость уже не та: "Гречка!" Четвёртый день с отвращением: "Опять гречка!" Пятый день: тарелка пустая, и собака удивлённо: "Гречка?" Шестой день: тарелка пустая, удивление ещё больше: "Гречка?" Седьмой день, в голосе боль: "Гречка!" У вас восьмой день. В тарелке опять гречка и собака счастлива. Ура, гречка! Думаю, понятно. Когда мы не мнём всё подряд, а периодически совершаем аскезы, то даже простая пища будет вкусной. По питанию рекомендую прочитать книгу моего учителя по аюрведе Михаила Суботялова Аюрведа легко и просто. Там всё разложено по полочкам о правильном питании. Спорт. Река, которая прекращает движение, превращается в болото. Первое. Если ты хочешь достичь успеха в бизнесе, то тебе необходимо заниматься спортом. Что-то для себя выберешь решать тебе, но 3 раза в неделю необходимо пропотеть, чтобы разгрузить психическое напряжение. Либо ты разгружаешь психику при помощи спорта, либо у тебя появится гнев, который ты будешь изобухивать, употреблять наркоту или или. Второе. Спорт даёт энергию для достижения целей. Энергия в нашем теле застаивается, как вода в реке. Спорт разгоняет её. Появляется сила, мотивация, энергия, дыхание одна из самых важных и недооценённых тем по здоровью. Правильное дыхание творит чудеса. А неправильно дышат, наверное, 99% всего населения нашей планеты. Дыхание тоже влияет на нашу психику. Рекомендую познакомиться с пранаямой. На моём YouTube канале есть пара уроков по дыханию. Когда уходите на пять минут, не забывайте оставлять тепло в ладонях. В ладонях тех, которые вас ждут. В ладонях тех, которые вас помнят. Амар Хаям. Социальная сфера. Отношения. Запомни, сегодня поругался, завтра будут проблемы со здоровьем или деньгами. В ведах есть стих. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а в встрече равного нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Что такого важного в этом стихе? Если мы будем правильно относиться к каждому человеку, то в нашей жизни не будет больше страданий. И наоборот, если в нашей жизни есть сложности, они так или иначе связаны с тремя этими пунктами: отношения со старшими, равными, младшими. Чтобы наши отношения с окружающими нас людьми складывались гармонично, мы должны знать. Первое базовые принципы психологии. Мы должны понимать, как устроены мы сами и как устроены окружающие. Иначе у нас всегда будет непонимание, почему он или она так действует. Если мы занимаемся бизнесом, то общаемся с клиентами, а значит, знание психологии это первая необходимость. Хороший бизнесмен это хороший психолог. Второе понимание своей мужской или женской природы, как устроены мы, мужчины, и как устроены они, женщины. Мы поймём, что отличие между нами, оказывается, есть не только между ног и рук. Третье, что является мужскими обязанностями, а что женскими. К сожалению, нас не учили этому в школе, поэтому общество страдает. Мужчины превращаются в женщин, а женщины в мужчин. Все такие умные, но почему-то такие несчастные. Мы должны научиться правильному выстраиванию отношений с противоположным полом. Пишет девушка Спалила мужа, как он договорился с девушкой в интернете попить кофе. Начала ему предъявлять, но по факту он предъявил мне, и мне стало стыдно. Говорит: "Я чувствую себя как хомяк в клетке. Даже не могу сходить попить кофе с девушкой и просто пообщаться. Понимаешь? Ей стало стыдно, что он пошёл в кафе с другой женщиной, а по сути надо было взять сковороду и залепить ему в лоб, чтобы разум включился, а писюнчик отключился". В фигуральном смысле, конечно. Четвёртое. Кто я по отношению к своим детям? В чём заключаются мои обязанности? Как правильно воспитывать детей? Ведь это не собачки и кошечки, которых только корми и какать води. Они пришли в нашу семью с определённой целью, и наше предназначение их правильно воспитать. Наше предназначение на социальном уровне это умение выстраивать правильные, гармоничные отношения с окружающими нас людьми, в идеале полюбить всех как родных. Но это идеал, к которому необходимо стремиться, и дай бог, чтобы ранние или поздние мы его достигли. Рекомендую посмотреть мой тренинг на Ютубе Семь ведических секретов воспитания детей. Там об этом будет рассказано подробнее. Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой у меня нет времени. Франклин Фильд. Интеллектуальные сферы. Первое саморазвитие, второе работа, третье деньги, четвёртое престиж. С ведах говорится, что в каждом человеке есть талант от бога. Те ребята, которые стали гениями, раскрыли потенциал, заложенный в них. Другими словами, в тебе живёт гений, который пока ещё, вероятно, спит. И твоя задача разбудить его. Поверь мне, это не то, во что я верю, а то, в чём я уверен. Для раскрытия внутреннего потенциала мы должны, во-первых, Изучить базовые принципы психологии, чтобы понимать, как мы функционируем, какие у нас таланты и какие желания являются нашими, а какие навязанными, чтобы нас не рвало по жизни как щуку рака и лебедь. Во-вторых, найти работу, в которой мы можем задействовать наши таланты. Зачастую именно такую работу и называют предназначением, но это лишь кусочек от нашего главного предназначения стать счастливыми. Если работа нам не будет нравиться, то наша психика и здоровье будут страдать, а любое страдание это несчастье. Поэтому очень важно, чтобы работа приносила удовольствие, иначе 8-10 часов в день станут каторгой. Когда я пробовал работать на заводе, то для меня это была реальная каторга. В третьих, ошибочно думать, что есть какая-то конкретная работа, которая создана именно для тебя, и тебе надо её найти. Исходить необходимо из твоих желаний и талантов. У тебя есть то, что тебе нравится и то, что ты можешь делать хорошо. И ты ищешь дело, в котором твои желания и экспертность будут максимально задействованы. Именно это и будет тебе приносить удовлетворение. Пример. Мне нравится разговаривать, обучать, обучаться, выступать, общаться с людьми. Я могу хорошо доносить информацию, выступать, входить в контакт с незнакомыми людьми, шутить, продавать, заниматься психологией, заниматься нумерологией. В какой сфере деятельности я могу это максимально применить? Психолог, учитель, коуч, продавец. Теперь соединяем нравится и могу и смотрим, в какой из всех перечисленных областей деятельности я смогу применить максимальное количество талантов и желаний. Если это учитель в школе, то там не будет продаж нумерологии и так далее. Если это коучи или спикер, то там будут задействованы практически все мои желания и таланты. значит, эта деятельность принесёт мне максимальное удовольствие. Четвёртое. Важно, чтобы наша деятельность была экологичной по отношению к миру и другим живым существам. На боли, обмане, убийстве, насилии счастливым не станешь. Поэтому продажа алкоголя, наркотиков, плоти животных, кожи, шкур, сигарет и так далее не сделает нас счастливыми, а наоборот, разрушит нашу жизнь. Деньги? Да, можно заработать, но вместе с деньгами придут и проблемы в семье, болезни. Оно того не стоит. Счастье мы испытываем, когда выполняем свой долг, когда употребляем наше тело, таланты и время на пользу всем и всему. Даже сама мысль о том, что мы делаем что-то ценное для мира и людей, греет сердце. Рекомендую не просто прочитать, а изучить книгу "Секрет устойчивости в мире перемен" Вадима Тунёва. На мой взгляд, это одна из лучших книг по саморазвитию и достижению успеха. Пятое духовная практика. Это то, что лучше всего очищает и успокаивает нашу психику. Одна из лучших книг, которые я когда-либо читал это Путешествие домой Ратхандхас с вами. Яркая и очень интересная история молодого монаха. Это не религиозная книга, она о поисках духовного пути. «В этом темном мире считай истинным только духовное богатство, ибо оно никогда не обесценится». Амар Хайям. Духовная сфера. Много о ней говорить не буду, скажу только, что она самая важная из всех. Именно от нее зависит разумный подход ко всему, что мы делаем в остальных сферах. Тело — это храм Божий, его надо содержать в чистоте и гармонии. Семья. Семья. Ребята, которые занимаются духовной практикой, серьёзнее подходят к созданию семьи, но всегда есть исключения. Работа. Поработаю ли я, чтобы кайфовать от жизни или выполняя миссию, ради которой пришёл в этот мир? Это разные мотивы. В первом случае я думаю о себе, а во втором о тех ценностях, которые могу привнести в общество. Делая других людей счастливыми, мы сами обретаем счастье. Ну, а если копнуть ещё глубже, то мы, как духовные существа, Можем быть по-настоящему счастливы только от духовной практики. Любые материальные объекты телефоны, дома, машины делают нас счастливыми лишь на время, а потом появляются новые, более извращённые желания, которые мы никогда не сможем удовлетворить при помощи материи. Единственное настоящее удовлетворение это соприкосновение с духовностью. И здесь я не говорю о какой-то конкретной религии, речь идёт о духовной практике, которая включает в себя изучение священных писаний, Общение с преданными, теми, кто занимается духовной практикой, посещение храмов, молитвы, мантры, медитации, разговоры о духовном. К примеру, веды можно начать изучать со следующих источников. Олег Тарсунов, Законы счастливой жизни, Рами и Блэкт, Три энергии, Олег Гадецкий, Законы судьбы или Три шага к успеху и счастью, Александр Хакимов, Все книги. Или вы можете начать сразу с основных ведических источников, в которых описаны законы мироздания. Бхагавад-гита, как она и есть, Шримад Бхагаватам, Шри Ишапанишад с комментарием Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Итог. Наше предназначение найти счастье в этом мире и поделиться им с другими. Это принесёт нам ещё больше счастья. Мы рассмотрели два типа счастья. Это любовь и баланс на четырёх уровнях. Чтобы исполнить наше предназначение, стать счастливыми, мы разобрали четыре уровня нашей жизни: физический, социальный, интеллектуальный и духовный. Любой из этих четырёх уровней принесёт нам счастье. Самое доступное это удовлетворение нашего тела: сон, секс, еда. Потом идёт счастье от отношений, оно сильнее, чем телесное. Выше телесного счастья от выполнения долга перед обществом, когда у нас появляется цель – помогать людям решать их проблемы и исполнять желания. И самое высокое счастье – это счастье духовное. Но чтобы его достичь, мы должны либо уйти жить в храм, либо привести в состояние баланса физическую, социальную и интеллектуальную сферы, при этом занимаясь духовной практикой. Чтобы привести в состояние баланса все сферы – Вы можете воспользоваться моими рекомендациями, изложенными в книгах и лекциях. Духовная практика это изучение священных писаний, общение с преданными, теми, кто занимается духовной практикой, посещение храмов, молитвы, мантры, медитации, разговоры о духовном. Итог. Первое. Наше предназначение найти счастье в этом мире и поделиться им с другими. Это принесёт нам ещё больше счастья. Мы рассмотрели два типа счастья: Чтобы исполнить наше предназначение, стать счастливыми, мы разобрали четыре уровня нашей жизни: физический, социальный, интеллектуальный и духовный. Второе. Любой из этих четырёх уровней приносит нам счастье. У каждого человека своя не только карма, но и законы. Авис Салом подводный. Карма или абракадабра? Карма это не мистика, Она работает независимо от того, знаем мы про неё или нет, верим мы в неё или нет. Ко мне в наставничество зашёл один психолог и на одном из разборов сказал: "Кармы не существует". С одной стороны, это смешно, а с другой становится ясно, что люди просто не понимают, что такое карма. Здесь всё просто: совершил поступок получай результат. Это и есть карма. Ударил человека по лицу как результат либо драка, либо заявa в полицию с дальнейшими последствиями. Сказать, что кармы нет, это значит, ударил и не получил последствий, своровал и не получил последствий, убил и не получил последствий. Грубое проявление кармы это видимые последствия того или иного поступка. А есть и тонкое проявление кармы, когда мы совершаем действие, но последствия его невидимы и неощутимы сразу. Пример: мы обманываем человека, а он этого не понял. Изменяем, а партнёр этого не знает и так далее. Будет ли за это воздаяние, или не пойман не вор? Воздаяние есть и будут за любой поступок, но необходимо понять несколько моментов. Во-первых, обманываем или делаем больно мы одному человеку, а получить ответную реакцию мы можем от другого человека. Второе, последствия могут прийти не сразу, а через какое-то время, к примеру, через год. Третье, то, как мы сейчас живём, это последствия наших мыслей и действий в прошлом. Другими словами, как с нами общаются люди, Какая у нас семья, какие у нас друзья, сколько денег мы зарабатываем, наше образование, есть ли у нас по жизни страдания и так далее. Все, буквально все в нашей жизни – это результат наших прошлых поступков. Если ты слушаешь эту книгу и винишь в проблемах, которые есть в твоей жизни других людей, то эта книга не для тебя. Значит, еще не пришло твое время. Тебе надо почитать пару книг на тему ответственности за свою жизнь, Эта книга написана для ребят, которые понимают, что сами строят свою жизнь, но может не до конца осознают, как всё устроено. Четвёртое. Если в твоей жизни есть проблемы, задумайся над тем, где ты накосячил в прошлом. Не могут к нам прийти проблемы за хорошие поступки. Кто бы ни совершил добром, хотя бы на вес пылинки, он обретёт воздаяние за него. Кто бы ни совершил зла, хотя бы на вес пылинки, он обретёт возмездие за него. Каран Кармический закон успеха. Теперь перейдём к самому главному закону успеха. Он описан в древних ведических писаниях, и его применяют в своей практике успешные люди нашей планеты. В своё время его простым языком изложил мой учитель Бодо Шефер. Но прежде попробуй прочувствовать то, что я сейчас опишу. Это очень важно. Есть две формы продаж. Первая от себя к клиенту. Это когда мы продаём в своих интересах Вторая от клиента к себе. Это когда мы продаём в интересах клиента. Можно подумать, что разница небольшая, но в реальности она глобальна. Смотри, приезжаю я в магазин, чтобы купить видеокамеру. Подходит продавец и начинает продавать мне камеру. Именно продавать, а не решать мою проблему. От его напора мне становится не по себе. Прямо чувствую, как он хочет мне её впарить. Благодарю его за этот цирк и еду в другой магазин. В другом магазине нахожу продавца и подвожу к той же камере. В этом магазине она оказывается дешевле на 75 евро, чем в другом. Спрашиваю у нового продавца. Камера хорошая? Да, хорошая, говорит он. Но есть другая. Она ещё лучше и даже немного дешевле. А теперь вопрос к тебе. Какой подход тебе понравился? Когда впаривают или когда действуют исходя из твоих интересов? Любой разумный человек убедительно скажет: "Конечно, второй вариант, когда заинтересованный во мне" Мы так устроены, что зациклены на нашем собственном счастье, и когда на нашем пути попадаются люди, которые хотят нас сделать счастливыми, то мы их ценим и любим. Вернёмся к моему случаю с двумя продавцами. Как ты думаешь, кого я искал в том магазине, когда приезжал туда снова? Конечно, того самого продавца, который был заинтересован во мне. А теперь внимание. Сам закон успеха Бодо Шефер трактует его так: стань самым лучшим решателем проблем твоей целевой аудитории. Стив Джобс говорил об этом так: "Мне не важно, сколько денег я зарабатываю, мне не важно обогнать моих конкурентов. Единственное, чего я хочу это сделать самый лучший продукт". Кармический этот закон выглядит следующим образом: когда мы хотим помочь человеку, другими словами, мы хотим решить проблему нашего клиента, это принесёт в будущем позитивные последствия в виде множества клиентов, больших денег, известности, уважения, счастья и наоборот. Когда мы заинтересованы лишь в продаже, другими словами, нами движет мотив заработать денег, а не помочь человеку, то в будущем мы потеряем всё то, что я перечислил выше: деньги, успех и так далее. Сейчас разумно задать вопрос: почему есть богатые ребята, которые наживаются на других людях, и они не теряют, а наоборот, зарабатывают всё больше и больше денег, имеют известность и так далее? Есть такое понятие, как благочестие. Все наши действия либо дают, либо забирают благочестие. Чтобы было наглядно, благочестие это как счёт в банке. Есть много денег, значит, есть много благочестия, и наоборот. Те ребята, которые обманывают, предают, ходят по головам и при этом имеют большие деньги, пришли в наш мир с большим счётом благочестия в банке кармы. Поэтому нам может показаться, что для них не работают законы кармы, но это не так. Не хочу здесь углубляться в тему благочестия. Если интересно, то сам раскопаешь. Одно могу сказать точно. С своими плохими поступками эти ребята растрачивают запас благочестия, и рано или поздно законы кармы поставят их на колени. Это лишь вопрос времени. Нас должно интересовать другое как жить так, чтобы увеличивать запас благочестия, чтобы в нашу жизнь приходилось счастье в виде хороших отношений, уважения, гармонии. Деньги, успех это само собой разумеется. А не тратить его, чтобы потом рвать волосы, когда придет жестокая расплата. Как жить так, чтобы в жизни все было, и нам за это ничего не было? Это возможно только в одном случае, если у нас будет сильное желание, которое исходит из сердца — помогать людям. Поэтому успешные гиганты бизнеса говорят об одном и том же. Мы должны научиться решать проблемы нашей целевой аудитории. Мы должны делать наших клиентов счастливыми. Подведем итог. Первое: карма это действие и плод этого действия. Любое наше действие даст плод. Второе: есть два типа кармических последствий грубые, которые мы видим сразу, и тонкие, которые, как нам кажется, незаметны. Третье: последствия могут прийти от другого человека. Обманываем или делаем больно мы одному человеку, а получаем возмездие от другого. Четвёртое: последствия могут прийти не сразу, а через какое-то время. Пятое: Если в твоей жизни есть проблемы, то задумайся над тем, где ты успел накосячить в прошлом. Не могут к нам прийти проблемы за хорошие дела. Шестое. Есть две формы продажи. От себя к клиенту это когда мы продаём в своих интересах, от клиента к себе это когда мы продаём в интересах клиента. Седьмое. Мы так устроены, что зациклены на нашем счастье, и когда на нашем пути попадаются люди, которые хотят нас сделать счастливыми, то мы их ценим и любим. Восьмое. Стань самым лучшим решателем проблем твоей целевой аудитории. 9. Мне не важно, сколько денег я заработаю. Мне не важно обогнать моих конкурентов. Единственное, чего я хочу это сделать самый лучший продукт. 10. Когда мы заинтересованы в помощи другим людям, то по кармическим законам в нашу жизнь приходят богатство, уважение, процветание и так далее. 11. Когда наш мотив заработать денег, а не помочь человеку, то мы теряем благочестие, и рано или поздно нас накроет волна неудач и страданий. Возвращается зло, как тончайшая пыль, брошенная против ветра. Будда. Тхаммапада. Секрет привлечения денег. Давай копнём ещё глубже. Мы должны научиться решать проблемы нашей целевой аудитории. Мы должны делать наших клиентов счастливыми. Мы посмотрим на этот закон с другой стороны. В свое время, когда я это узнал, в моем сознании произошел атомный взрыв. Это был внутренний переворот и переоценка всех моих действий. В этот же день я взял телефон и заснял видео, которое привело также ко взрыву, но уже на моем YouTube-канале. Буквально за два месяца на него подписалось 110 тысяч человек, без затрат на рекламу и продвижение. Рекомендую посмотреть это видео, чтобы испытать те же эмоции, которые испытал в своё время я. Оно называется Секрет привлечения денег, который я недавно узнал и изменил мою жизнь. Этот закон описан в древнем ведическом трактате Шри Ишопанишат. Такой человек должен действительно знать величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безукоризненного не имеющего вен, чистого и несквернённого, самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времён исполняет желания каждого. Для нас важно понять последние слова этого стиха: кто с незапамятных времён исполняет желания каждого. Веришь ты в бога или нет это твоё дело. Но давай на минуту представим, что он реально есть. Этот стих говорит о том, что бог исполняет желания каждого. Это значит, когда у меня есть желание, то он его исполнит. Про силу мысли слышал? О чем думаем, то и привлекаем. Только в этом стихе говорится, что исполнение желаний идет не само по себе, мистическим образом, а их исполняет Бог. Теперь давай посмотрим на наш бизнес по-другому. У нас с тобой есть желание, цель. Мы очень хотим получить результат и верим в то, что получим его. По идее, исходя из этого стиха, мы можем понять, что наше желание исполнится. Правильно? Да. Но что происходит каждый раз, когда мы делаем нашим клиентам неприятно? К примеру, продаем некачественный продукт. Чего желают наши клиенты в этот момент? Ой, чего только не желают, но как минимум, чтобы наш бизнес прогорел. И теперь наше желание добиться успеха идет на перерез желанием наших клиентов, чтобы у нас прогорел бизнес. Проклятие. И как мы поняли из этого стиха, Бог исполняет мои желания и желания моих клиентов тоже. Это значит, что одно моё желание идёт против сотен желаний неудовлетворённых клиентов. Другими словами, когда мы продаём некачественные продукты или доставляем неприятности нашим клиентам, то в скором времени наш бизнес пойдёт на дно, как корабль, в котором появились дыры. Что важно сейчас понять? Когда мы думаем о наших клиентах и делаем для них всё самое лучшее, то их благодарность в форме пожеланий нам добра и всего наилучшего это благословение, обогатит всю нашу жизнь. И наоборот, как только мы переключимся на себя любимых, то есть на желание подзаработать денег, а не привнести в мир ценность, мы непременно начнём косячить, и наш бизнес рано или поздно развалится. Этот закон легко проанализировать. Если в твоём окружении есть бизнесмен, который сначала был успешным, а потом прогорел, то, как правило, он сначала думал о том, чтобы привносить ценности, а потом переключился на то, чтобы заработать больше денег. Желание заработать больше денег не всегда приводит к богатству, потому что мы начинаем топтаться по головам людей, впаривая им некачественные продукты. Вместе с тем, желание помогать людям всегда приведёт к деньгам. Теперь давай поговорим по-взрослому. Я не отношусь к тем ребятам, которые утверждают, что всё легко и просто. Ты только делай, и у тебя обязательно всё получится. Сейчас ты прочитаешь мою книгу, и твоя жизнь изменится. Нет, это неправда. Думаю, не раз ты уже пробовал что-то менять, а потом всё возвращалось на круги своя. У меня так было много раз. Сначала я находил какое-то решение, и меня аж выворачивало наизнанку от счастья. думал, что наконец-то нашёл то самое, что теперь изменит мою жизнь и сделает меня счастливым. А потом, через какое-то время, всё вставало на старые рельсы, а счастье и богатство так и не приходили. Когда я начал изучать ведическую психологию, то всё встало на свои места. Я понял, почему у меня ничего не получалось и как это наконец-то можно изменить. Всё просто. Привычки Родненькие, они настолько глубоко въелись в нашу жизнь, что когда мы начинаем что-то новое или пытаемся что-то менять, они возвращают нас назад и добавляют нам как бонус неуверенности в себе. Проговариваю это для того, чтобы дать тебе понять, тенденция или привычка думать в первую очередь о себе родных, а не о ценностях, которые мы несём окружающим, заложена в нас с раннего детства. И так просто сказать себе «Ура! Я все понял! Теперь буду делать все для других, нести им ценности и стану богатым». Скорее всего, не сработает. Прочитай мою мини-книгу «Трудное сделай привычным». Ее можно скачать бесплатно в соцсетях. Прививка от кризиса. Я выкурил сигарету, а легче мне не становилось. Наоборот, к горлу подкатился ком и наворачивались слезы. Перед глазами побежали мои цели. Яхта, вилла на берегу моря, новый Мерс, продукция дорогих брендов, семейный отдых в теплых краях. И тут мое внимание вернулось к настоящему. Долг 30 тысяч евро, машина, которую я завожу с толкача, одежда, которую покупаю по дешевке, квартира, деньги на оплату которой я каждый месяц еле наскребаю, а вместо отпуска даже нет возможности купить абонемент в бассейн. И слезы ручьем потекли из моих глаз. Это было 9 лет назад, в день моего рождения, когда мне исполнилось 30. Я мечтал, что в 30 лет стану евромиллионером и буду наслаждаться жизнью, но вместо этого я был по уши в долгах и чувствовал себя слабоком. А в 33 года меня прижало со всех сторон настолько жёстко, что я подумывал о самоубийстве. Можно ли назвать это кризисом в моей жизни? Бесспорно, мне было плохо. Я чувствовал страх, разочарование, Обиду на себя и свою жизнь и даже злость за свою слабость и неполноценность. Но это не было кризисом. Я не верю в кризис. Его не существует, или другими словами, он существует только в наших головах. Давай попробуем вместе разобраться, что такое кризис. Являются ли разного рода ситуации, которые периодически случаются в нашем мире, кризисом? Ну, к примеру, коронавирус, падение валюты, развал СССР, увольнение с работы, кризис среднего возраста и так далее. В ведах есть закон, который раскрывает причину всех наших проблем или кризисов. Когда я отказываюсь от своего желания, что должно быть так, как я хочу, я сразу же перестаю страдать. Что это значит? Мы страдаем, разочаровываемся, обижаемся, злимся, когда что-то идёт не так, как мы ожидали. Примитивный пример. Парень на работе представляет себе, что по возвращении домой его встретит милая, обнимет, посадит за стол и накормит мантами. Князь с утра обговорили, что будет на обед. Когда он открывает дверь и входит в квартиру, его никто не встречает. И вдруг появляется она с малышом на руках, волосы во все стороны, малыш в каше. Привет, любимый. Привет, настороженно проговаривает он. Встречи с поцелуем не было, но его план до конца ещё не рухнул. Он идёт на кухню, а там вместо мантов на плите суп. А где манты? С надеждой, что они где-то спрятаны, и с неуверенностью в голосе говорит он. Не успела я сделать манты, малыш целый день давал жару. И что в итоге? Разочарование, боль, злость, обида, непонимание? Да. И весь этот букет возникает только по одной причине. Мы страдаем, разочаровываемся, обижаемся, злимся, когда что-то идёт не так, как мы ожидали. Мы строим планы, ставим цели и привязываемся к ним. Другими словами, мы ожидаем, что всё будет так, как мы себе представляем, и когда что-то идёт не так, то мы страдаем. Вернёмся к экономическим кризисам, которые периодически нас накрывают. Много компаний, фирм исчезают как пузыри на воде, много хороших ребят остаются без денег. Многие теряют миллионы в связи со скачками валюты, многие теряют работу. Является ли это кризисом? Давай посмотрим на это с другой стороны. Если мы чувствуем, что находимся в состоянии кризиса, то значит являемся жертвой ситуации, из которой не можем выбраться, и все больней будем получать по носу. Разве нет таких людей, которые во время кризиса начинают зарабатывать все больше и больше денег? Конечно, есть. И таких людей много. Так значит, проблема не в кризисе. Проблема в том, что мы не были к этому готовы, и у нас, большинства, не хватает разума, чтобы правильно реагировать в данной ситуации. Если покопаться в памяти, то мы можем вспомнить момент, когда кто-то страдал, а у нас всё было в норме, потому что мы были готовы к этой ситуации. Запомни, а лучше выпиши себе эти слова. А сейчас мы переходим к теме позиционирования и личного бренда. Чтобы внедрить в свою жизнь всё то, что там описано, тебе необходимо создать новые привычки, которые сделают из тебя новую, сильную, успешную личность с большой буквы.